являются бесплодными. В 60% случаев причиной этого является нарушение в организме женщины, в 40% – мужчины, персианов. Бесплодие бывает первичное и вторичное. У женщин первичное бесплодие может быть следствием врожденных пороков, недоразвитие внутренних детородных органов, поражение желез внутренней секреции, прежде всего половых. Чаще встречается вторичное бесплодие, которое развивается при малокровии и физическом переутомлении, пониженном питании, недостаточности в пище, витаминов, нарушениях менструального цикла. Имеет значение и... Воспалительные изменения слизистой оболочки шейки матки, влагалища, вызванные различными микробами, обильные выделения, выраженная кислотность влагалищной среды. Эти причины уменьшают подвижность сперматозоидов, создают неблагоприятные условия для их слияния с яйцеклеткой и прикрепление оплодотворенного яйца к внутренней стенке матки. В конечном итоге это обуславливает бесплодие. Следует указать также, что трихомонады, стрептококки, возбудители гинекологических болезней, губительно действуют на сперматозоиды. Отрицательно влияют и некоторые медикаменты хлор хлортетрациклин, окситетрациклин, метотрексат и другие. Развитию бесплодия женщины способствуют разнообразные воспалительные процессы матки, труб, возникшие после аборта, особенно произведенного вне лечебного учреждения. Они ведут к непроходимости маточных труб. У мужчин бесплодие может быть обусловлено Это и нарушение функции желез внутренней секреции, воспалительные процессы в яичках, которые ведут к нарушению образования полноценных сперматозоидов. Это и полное их отсутствие аспермия и некроспермия, если они мертвы. Бесплодие у мужчин может являться и следствием перенесенной гонореи придатков яичек. Болезнь ведет к нарушению проходимости семявыводящих протоков и невозможности поступления половых клеток в сперму. Сказанным далеко не исчерпываются все причины бесплодия, особенно у женщин. Советская медицина уделяет этой проблеме большое внимание. Изучаются причины, разрабатываются эффективные методы лечения, создаются специальные лечебные кабинеты, готовятся кадры специалистов. Однако и это не всегда может помочь, так как часто причиной бесплодия является аборт. Различают ранний аборт самопроизвольное или искусственное прерывание беременности, и позднее, когда беременность превысила 12 недель. Аборт известен с незапамятных времен. Еще Аристотель рекомендовал его в случае, когда у женатых людей жена становилась беременной против всякого ожидания. Но многие народы, издавна выступали против искусственного прерывания беременности. Так у древних инков за аборт наказывали смертью. В Англии много столетий существовал закон, по которому каждая беременная женщина, если она с целью вызвать у себя выкидыш, примет противозаконно яд или вообще какое-либо вредное вещество, или... прибегнет к помощи какого-либо инструмента, наказывается каторжными работами пожизненно. Мотивы, которые побуждали женщину в прежние времена решиться на аборт, были разнообразны. Магмитане, например, не признавали незаконно рожденного ребенка, и женщина, родившая его,